Бенни и Сирано походил на два яйца. Маленькое яйцо, голова, находилось на верхушке большого яйца, пухлого туловища. Худые ноги владелец ресторана задрал на стол. А будто он был в туфли из настоящей кожи. Зажав уголок платка зубами, Бенни дергал его левой рукой. Сирано протянул пухленькую правую ручку и говорил голосом, приглушенным платком, «Подождите минуту, ребята! Подождите минуту!» В углу кабинета стояла полосатая софа, в центре которой сидел диюк Тарга между двумя полицейскими детективами. На его щеке темнел синяк. Густые белокурые волосы были взлохмачены, а черная атласная рубашка так вылезла из-за пояса, что казалось, будто за нее тянули. Седой детектив сидел с разбитой губой. А у молодого с таким же белокурами, как у Тарговала, волосами, под глазом сверкал синяк. Хоба полицейские были разозлены, но блондин выглядел совсем взбешенным. Малэрн оседлал стул у стены и сонно поглядывал на Джин Адриан, сидящий рядом с ним в кожаном кресле. Девушка долго вытирала ладони платком, словно забыла, что она делает. На ее маленьком личике застыло сердитое выражение. Гус, Нейшекер, курил, прислонившись к двери. — Подождите минуту, ребята, — повторил Сирано. — Если вы не станете его задирать, он будет вести себя смирно. Дюк хороший мальчик, лучший из всех, кого я поддерживал. Дайте ему передохнуть. Из угла рта Тарго Тонкой струйкой сочилась кровь, безучастное лицо, без проблеска мысли. — Бенни, ты же не хочешь, чтобы эти парни размахивали дубинками? — холодно спросил Тед Малверн. — У тебя еще есть лицензия частного детектива? — прорычал белокурый полицейский. — Валяется, кажется, где-то, — ответил Малверн. «Может, и мы заберем ее?» — прорычал молодой детектив. «А может, ты станцуешь, фараон? Ты похож на сообразительного парня». Белокурый полицейский начал вставать, но старший детектив остановил его. «Оставь его, пусть позабавится. Но если он что-нибудь нарушит, мы раздерем его на части». Малверн и Нейшекер обменялись улыбками. Сиранобя с помощью намахнул рукой. Блондинка из-под ресниц наблюдала за частным детективом. Тарго сплюнул перед собой на ковер сгусток крови. Кто-то толкнул дверь. Нейшекер сначала чуть приоткрыл ее, затем широко распахнул, и в кабинет владельца ресторана вошел высокий мужчина. На лет 40 с волосами песочного цвета бесцветными глазами и узким недоверчивым лицом это был макчесни лейтенант отдела по расследованию убийства он прикрыл дверь и медленно подошел к боксеру мертвеи не бывает объявил макчесни одна пуля попала прямо в сердце другая вошлашла под сердце «Отличная стрельба. Состоите в каком-нибудь стрелковом клубе. Когда ваша жизнь висит на волоске, случается и не такая стрельба», — тупо ответил тарга «Выяснили, кто это?» — поинтересовался седой полицейский. Торчи плант кивнул Макчестни. «Наемный убийца. Не видел его два года». — Крутой гангстер, хотя и наркоман. — Да, нормальный бандит не станет ломиться в ночной клуб, — заметил седой детектив. лицо как честь, Есть разрешение на ношение оружия? — спросил он. — Да, — ответил Тарго. — Две недели назад мне достал его Бенни. В последнее время я получил несколько угроз. «Послушайте, лейтенант!» — прокричал Сироно. «Видите ли, в чем дело? Какие-то гангстеры, играющие в тотализаторе, попытались запугать Дьюка, чтобы он лег. До сегодняшнего вечера Тарговый играл чистым нокаутом девять боев, и сейчас на него хорошо ставят. Я сказал ему, чтобы он прислушался к угрозам». «Я и так почти лег» прямо проговорил Тарго. — Он выиграл, и не прислали к головреза, чтобы расправиться с Тарго, — объяснил Бенни Сирано. — Звучит правдоподобно, — согласился Макчестни. — Как все произошло, Тарго? Где находился ваш пистолет? — В кармане. — Покажите. Боксер вытащил из правого кармана брюк-платок. Накрутил его на палец, словно это было дуло пистолета. «Этот платок тоже лежал в кармане?» — спросил лейтенант. «Вместе с пистолетом?» Большое румяное лицо Тарга слегка нахмурилось, и он кивнул. «Макчестни!» Как бы ненароком снял с пальца Тарга платок, понюхал, развернул, понюхал еще раз и спрятал в карман. Все это лейтенант проделал с невозмутимым лицом. — А он что-нибудь сказал? — Я должен тебе кое-что передать, гниляк. Затем он полез за пушкой, которая за что-то зацепилась, поэтому я свою вытащил первым. Макчейс не улыбнулся и стал раскачиваться на каблуках. Его слабая улыбка, казалось, соскользнула с конца длинного носа. Полицейский лейтенант внимательно изучал боксера. — Да, — негромко заметил он, — я бы назвал это снайперской стрельбой. Но вы слишком быстры для такого веса. Кто получал угрозы? — Я, — ответил тарга по телефону. — Голос знакомый? — Может, звонил этот парень, но я не уверен. Макчейс не отошел на негнущихся ногах в дальний конец кабинета, задержался на несколько секунд у цветной гравюры со сценами охоты и медленно вернулся. — Об этом гангстре никто, конечно, не станет убиваться, — спокойно произнес он. — Но мы должны выполнять работу. Вам двоим придется поехать в управление и подписать протоколы. Пошли. Лейтенант не вышел из кабинета. Оба детектива стали по бокам Дьюка Тарга. Седой полицейский рявкнул. «Будешь вести себя тихо, парень!» «Если дадите умыться!» — ухмыльнулся боксер. «Они вышли!» Белокурый детектив пропустил Джин Адриан. У самой двери он обернулся и рявкнул. «А ты, Малверн, катись ко всем чертям!» — Мне нравятся эти веселые парни, — негромко сказал Тед. Гус Нейшекер рассмеялся, закрыл дверь и подошел к столу. — Я весь трясусь, как третий подбородок Бенни, — заявил он. — Давайте хлебнем коньяка. Нейшекер наполнил три стакана на треть, уселся на полосатую софу, вытянул длинные ноги и оперся на стену. Малверн выпил свой коньяк, вытащил сигарету, помял ее, глядя на гладкое белое лицо Бенни Сирано. «Сколько ты говоришь, сегодня вечером денег поменяло владельцев?» Тихо спросил он. «Я имею в виду ставки». Сирано мигнул и потер пухлой рукой губы. «Несколько штук, ведь сегодня был обычный бой» которые проводятся раз в неделю. Что-то не сходится, да? Тед Малверн сунул в рот сигарету и чиркнул спичкой. «Если все произошло, как ты описал, то убийство стало ужасно дешевым в этом городе», проговорил частный детектив. «Серано ничего не сказал. Гус Нейшекер допил свой коньяк и аккуратно поставил пустой стакан на круглый столик из пробкового дерева, стоящим рядом с Софой. Управляющий молча уставился в потолок. Через некоторое время Малверн кивнул Сирану и шейкеру и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Он вышел в фойе, где старший официант разглядывал спину полицейского, стоящего у двери. Тед Малверн вошел в пустой гардероб, надел шляпу и пальто и подошел к официанту. — Вы, случайно, не заметили, куда делся паренек, с которым я пришел? — поинтересовался частный детектив. Официант покачал головой и отомкнул дверь. — В ресторане было четыреста посетителей. Три сотни смылись, прежде чем прибыла полиция. Извините. Тед Малверн кивнул и вышел на дождь. Полицейский равнодушно взглянул на него. Тед отправился на стоянку, но машина исчезла. Он посмотрел по сторонам, немного постоял под дождем и двинулся к Меллерауз-авеню. Довольно быстро ему удалось поймать такси.